Разумность сознательного жизневедения у этих двух типов свидетельствует о сознательном исключении случайного и неразумного. Разумное суждение представляет собой в этой психологии силу, которая втискивает в определённые формы всё беспорядочное и случайное в реальном процессе или, по крайней мере, старается втиснуть. Этим создаётся с одной стороны извесный выбор среди жизненных возможностей, ибо сознательно принимается только то, что соответствует разуму, а с другой стороны, существенно ограничивается самостоятельность и влияние тех психических функций, которые служат восприятию происходящего вокруг. Это ограничение ощущений интуиции, конечно, не абсолютно. Эти функции существуют как и везде, но только их продукты подлежат выбору со стороны разумного суждения. Так, например, для мотивации образа действия решающим является не абсолютная сила ощущения, а суждение. Следовательно, воспринимающие функции в известном смысле разделяют судьбу чувственного процесса в случаях первого типа и судьбу мышления в случаях второго типа. Они оказываются сравнительно вытесненными и поэтому находятся в менее дифференцированном состоянии. Это обстоятельство придаёт бессознательному обоих наших типов своеобразный отпечаток. То, что эти люди делают сознательно и преднамеренно, то соответствует разуму, согласность с их разумом. А то, что с ними случается, соответствует сущности инфантильно-примитивных ощущений с одной стороны, а с другой стороны сущности таких же интуиций. Я постараюсь изложить в следующих отделах то, что следует разуметь под этими понятиями. Во всяком случае, то, что случается с этими типами, иррационально, конечно, с их точки зрения. Так как есть очень много людей, которые живут гораздо больше тем, что с ними случается, нежели тем, что они делают со своим разумным намерением, то легко может быть, что после тщательного анализа такой человек назовёт оба наших типа иррациональными. Надо согласиться с ним, что бессознательное человека нередко производит гораздо более сильное впечатление, нежели его сознание, и что его поступки часто имеют значительно больший вес, нежели его разумные мотивации. Рациональность обоих типов ориентирована объективно и зависит от объективно данного. Их разумность соответствует тому, что коллективно считается разумным. Субъективно они не считают разумным ничего, кроме того, что вообще признается разумным. Однако и разум в немалой своей части субъективен и индивидуален. В нашем случае эта часть вытеснена, и при том тем более, чем больше значение объекта, Поэтому субъект и субъективный разум всегда находятся под угрозой вытеснения, а когда они подпадают ему, то они оказываются под властью бессознательного, которое в этом случае имеет очень неприятные особенности. А его мышление мы уже говорили. К этому присоединяются примитивные ощущения, обнаруживающиеся в виде компульсивных ощущений, например, в виде навязчивой жажды наслаждений, которые может принимать всевозможные формы. К этому присоединяются и примитивные интуиции, которые могут стать настоящим мучением для самого субъекта и для его среды. Всё неприятное и мучительное, всё отвратительное, уродливое или дурное выслеживается чутьём и предполагается во всём. И притом в большинстве случаев дело сводится к полуистинам, которые как ничто другое способны вызвать недоразумение, самого ядовитого свойства. Вследствие сильного влияния идущего со стороны апанирующих бессознательных содержаний, неизбежно возникает частое нарушение сознательных правил разума, а именно обнаруживается замечательная привязанность к случайностям, которые приобретают компульсивное влияние или благодаря силе вызываемых ими ощущений, или благодаря их бессознательному значению.